Глава двадцать третья. Мы пошли дальше, петляя среди зеркал. Я старалась не смотреть на отражение. Было в них что-то неправильное, пугающее. Поэтому приходилось глядеть под ноги недалеко перед собой. И когда Ярослав резко остановился, я едва не влетела носом ему в спину. Над его плечом торчал испачканный кровью кристалл. Значит, на первой развилке свернем в другую сторону преувеличенно бодро сказал Ярослав. «И мы пошли снова, чтобы через какое-то время опять упереться в испачканную кровью друзу и пятно на полу». «Тут что-то нечисто», — сказала я. «С этим трудно поспорить», — фыркнул он. «Вот и не спорь». Глупо, но эта пустяшная перепалка отогнала подкравшийся было страх. «Это непростое место» значит, и решения должны быть непростые. Нужно что-то сделать. Что-то, чтобы оно нас выпустило. Он приподнял бровь. «Эй, вы там! Выпустите нас немедленно! Я могу громче!» Мобы рассмеялись, и зал ответил хрустальным звоном. Я вздохнула, набираясь храбрости, повернулась к ближайшему отражению и поняла, чем оно пугало меня. Это не было отражением. это женская фигура в сарафане вовсе не я, и я могла бы догадаться по сороке на голове, если бы пригляделась сразу. Это мама, еще молодая, а я переваливаюсь рядом, цепляясь за ее юбку, совсем маленькая, в одной рубашонке, и волосы даже до плеч еще не доросли. Я шагнула к следующему кристаллу. Я в городском платье. Растерянно озираюсь, разглядывая большой лекционный зал университета. Следующий. Я застыла. А потом, повинуясь безотчетному желанию, потянулась к зеркальной поверхности. «Стой!» Ярослав схватил меня за плечо, но было поздно. Моя ладонь уже легла на кристалл. Я увидела себя у родника, куда сбежала от злых языков. Не просто видела. Часть меня словно сама была там. Сколько раз за эти месяцы я мечтала, чтобы все пошло по-другому. Сколько ругала себя за тот миг Надо было отскочить. Надо было вырваться. Могла ли в самом деле старуха удерживать меня с нечеловеческой силой? Надо было убежать, едва завидев ее. Не просто же так деревенские бабки твердили, что даже показываться на глаза ведьме опасно. Наведет порчу, и на тебя саму, и на три колена вперед. Сейчас я знала, что это не пустые байки выживших из ума баб. Знала, как навести порчу, проклясть, уморить. Вот только хозяева ничего не делают просто так, и плата за ворожбу была высока. Так что десять раз подумаешь, не обойтись ли обычным травяным сбором или льняным бинтом и лекарским ножом. Сейчас ведьма выглядела совсем ветхой и двигалась так, будто ноги едва носили ее по земле. Она протянула руку, а я, вместо того, чтобы замереть в растерянности, выдернула руку, чуть выворачивая в сторону, как когда-то шутя учил вырываться из захвата отец. Я думала, что совсем не помню его, а теперь вдруг вспомнила. И не такими уж крепкими оказались старушечьи пальцы. «Шиш тебе!» прошипела я. «Ищи себе другую преемницу, а я не хочу!» Старуха едва слышно вздохнула и рухнула ничком. Мёртвая. Я долго смотрела на нее, пытаясь найти в душе хоть каплю жалости. Человек все же. Но жалости не было. Только радость. Чистая, незамутнённая. Радость свободы. «А почём мне знать, что это не ты ее убила?» пробурчал староста как того мужика в городе. «Никого я не убивала?» — возмутилась я. Он ухмыльнулся. «А суд-то по-другому решил. Иди да сам посмотри. На ней не царапинки. Старая была, вот и померла. И нечего на меня напраслину возводить». Я снова шла с ведрами за водой. Слишком прямая спина, слишком высоко вздернут подбородок чтобы не дать голове вжаться в плечи от того, как пустеет улица передо мной. шагах в десяти впереди отворилась калитка. Бабка дернула за руку Матвея, затаскивая с улицы. «Близко к ней не подходи. Она в городе человека убила и ведьму уморила. Говорят, глянула на нее. Та и умерла на месте. И тебя убьет, если ей на глаза покажешься». Вот, значит, как оно все обернулось. Впрочем, неважно. Это всего лишь одна деревня. Всего лишь люди, которые дальше соседнего села не бывали. И злоба их от глупости и неграмотности. Уеду. Сначала в столицу, где можно выправить подложные документы, потому что мне навсегда запретили практиковать. Потом к южной границе во второй на всю страну университет, где готовят военных целителей. Три года, и у меня на руках будет диплом на новое имя. Эти три года дадутся мне куда легче, а там, как и мечталось в самом начале, кто-нибудь допреглянется, выйду замуж за офицера и никогда, никогда больше не вернусь в эту деревню.